Глава вторая. Первая кровь. Вот, наконец, они, страшные соловки, рассказом об ужасах, которых мы жадно внимали в долгие тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные молитвенные соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих земли русской. Святой остров Засимы и Савватия, Монастыря с озерцателями-монахами, Нежным маревом бледных берез И тысячами трудников-покаянных, Притекавших сюда со всех концов Святой Руси. И теперь тянутся сюда новые трудники И тоже со всех концов Руси, Но уже не святой, а поправший, Разметавший по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской,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 Пища, селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона, потом узнали мертвеца чехоточного, взятого из тюремной больницы. Подходим к острову. Глеб Бакий дал уже три сигнальных свистка. На носу парохода сотника Торжан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутый в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежачему купе в особом вагоне. Рядом с ними генерального штаба полковник Д, полурусский полушвед, выпрямленный, потянутый и здесь, а около него ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверху торчит взлохмаченная голова, а с боков голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все. Блатной закон не знает пощады. Проиграл – плати. Не знает пощады и ГПУ. Остался голый – мерзни. Ноябрь на Соловках зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь. Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю. Прельстившись страною свободы, он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал на Соловки. Поеживаясь, поет Мадлен, но жизнерадостности не теряет. Ко мне протискивается, сидевший в той же, что и я, камере бутырок, корниловец-первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо беспрерывно подергивается судорогой, старая контузия, память обои под кореновкой. Дошли до точки. Дальше что? Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям, который вырисовывается в тумане острова. Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо наставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне тёмных ещё не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами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 Она в нерушимой крепости, сложенных из непомерных валунов кремлевских стен. Она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей. Она зовет к тайне темнеющий за монастырем дебри. Кажется, вот-вот выйдут из пены прибоя 33 сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас. «Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!» Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое. На сходнях давка... Чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку, и он истошно орет. Толчья и на берегу. Наконец построены, хотя вместо шеренги причудливо извиваются какие-то зигзаги. Приемка начинается. Перед рядами пополнения появляется начальник, вернее, владыка острова товарищ Ногтев.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 И он, как и его помощник войсков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы. «Здорово, горачи!» — приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии настроено иронически благодушно. Руки ногтево засунуты в карманы фронтовской куртки из тюлений кожи, высший соловецкий шик — как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза. Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь. «Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская». Пауза в рядах изумления. «А советская». Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям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 осужденные и заклейменные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове Каторги, мы становимся порядочными. Но что сулит нам эта порядочность? Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыгается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему. Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить. «Эй, опион!» — кричит он седобородому священнику Московской дворцовой церкви. «Подай бороду вперед, глаза в небеса! богу увидишь!» Приветствие окончено. Наступает деловая часть, приемка партии.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 Красные лоснящиеся щеки подпирают заплывшие подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках воискового списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет перекличка духовенства. Вызванные проходят мимо воискова, потом мимо выглядывающего из будки ногтева, избиваются в кучу за пристанью. Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие. «Какой срок?» — спрашивает он Седова, как лунь епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы. «Десять лет. Смотри, доживай, не помри досрочно, а то советская власть из рая за вытянет». Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь Каэров. Примечание. К.Р. сокращение от контрреволюционер. Конец примечания. Дайлер. Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ноктива. Вероятно, также спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра.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 о ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозу и смерти того, кто уже проходил страшную грань от решения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащие из окна будки дула карабина, потом быстро размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится. Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши напряженные до судорог мускулы. «Следующий!» — выкрикивает мою фамилию Васьков. «Меня!»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 и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, торжеватого пуха, уходящего под к тюльении куртки. Ее я не забуду всю жизнь. Но я иду. Дуло все ближе и ближе. Вот поднимается... Нет, показалось... Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежавшего на подоконнике. Осталось десять шагов. Восемь, шесть, пять. Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней жизнь и смерть. Каждая секунда — вечность. Четыре шага. Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу. Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза. «Да».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 Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать животно по-дикарски. Жив, жив. Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сегодня я жив. Дуло карабина, и держащая его рука позади. Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ноктев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет. Он бывал скорее добродушен в охмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страв на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безысходности, пересечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение закону Соловецкому. Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам, и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание. Москва не могла не знать об этих беззаконных даже с точки зрения ГПУ-расстрелах, многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке, но молчаливо одобряла административный метод Ноктева, он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной, на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы. Через 15 лет также расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Егода. Вслед за ним – Ежов. Участь мавров, делающих свое дело в СССР, предрешена.